Глава седьмая. Максимальная готовность к действию на фоне внутреннего спокойствия. «Бось, а Бось, скажи-ка, а что у вас у мальчиков было в школе на второй день?» С хитрой улыбкой спросила Фаняша, запрыгивая в автоблако. «Ой, Фаня, ну что тебе с того? Все равно у вас у девчонок будет что-то другое!» Буркнул Бося. «Ну, Босечка, ну скажи, скажи, пожалуйста, интересно же?» Не успокаивалась Фаняша. Ну, насколько я помню, весь день нас заваливали разными задачами, и мы должны были быстро принимать решения и действовать. Для мужчин это важно, так что это было круто. Хотя я в тот момент все равно недоумевал, когда же мы уже начнем учиться. Вот. Последних слов брата она уже не услышала. Автоблоко взмыло ввысь и понеслось в школу. Всю дорогу Фаняша увлечённо размышляла о том, какие же навыки ещё могут быть важными для девочек и что сегодня ожидает её в школе. Сначала она представила, как их всех заставят что-то мыть и прибираться, ведь девочки должны следить за порядком. Потом предположила, что всем представится возможность продемонстрировать своё умение танцевать или исполнять песни. Вот тут-то она всех и удивит. Бабушка Накомис всё детство занималась с внучкой, учила её красиво петь и танцевать, поэтому Фаняша была абсолютно уверена в том, что в этом деле лучше неё никого нет. Она так увлеклась мыслями о своих талантах, что не заметила, как оказалось у школы, и сильный воздушный поток снова разбросал всех учеников по классам. «Вот это да! Вот это красота! Необыкновенная красота!» Восторженно произнесла девочка с длинной рыжей косой и захлопала в ладоши. Фаняша бросила на нее взгляд и вместе с остальными начала с восторгом разглядывать класс. Вся комната сияла и переливалась. От вчерашней серости и сырости не осталось и следа. Вместо твердых стульев все ученицы располагались на мягких розовых креслицах. Перед ними на ажурных кремовых столиках лежали белые тетрадки и цветные карандаши. Сложно было сдержать эмоции, но Фаняша вчера уяснила, что в школе молчание для девочки золото. Неожиданно посреди класса появилось малиновое облако, которое в одно мгновение превратилось в хорду и тюдизовну. Только сегодня ее платье было глубокого малинового цвета, в темных волосах, затянутых в тугой пучок, блестела перламутровая заколка, а в больших черных глазах сверкал игривый огонек. Однако голос и выражение лица были по-прежнему строгими и холодными. «Здравствуйте, ученицы! Хочу сразу же отметить одну из вас и выручить первое розовое облачко!» «Крыголия Зорге, я говорю о вас! Вы с достоинством продемонстрировали знание правила номер 76! Поздравляю!» С этими словами учительница указала длинным пальцем правой руки на девочку с рыжей косой. А в ее другой руке тут же появился большой свиток с именами всех учениц. Хорда Этюдизавно коснулась свитка напротив имени Крыголие Зорги, и на бумаге тут же появилось маленькое розовое облачко. Кто ответит мне, за что Крыголия получила облачко? Учительница медленно и долго поворачивалась вокруг себя и пристально всматривалась в лица девочек. Ефания Арас, вдруг рявкнула она: "Ответьте мне!" В чём заключается правило номер 76? Тут фоняша затряслась от напряжения и страха. Ей было жутко обидно, что совет брата не сработал. Она ведь честно перед сном прочла все 400 правил поведения девочек в младшей школе и честно положила тетрадку под подушку. Но сейчас не могла вспомнить совершенно ничего из того, что читала. «Муриса Лаукар, может, вы мне ответите?» Учительница перевела взгляд на соседку Фаняши с белой челочкой, и та быстро и четко выпалила. Правило номер 76 гласит, что девочка всегда должна вслух выражать положительные эмоции. Через мгновение на свитке появилось еще два значка. Розовое облачко напротив Мурисы и черный знак молнии напротив Ефании. «Ну вот», — с обидой подумала Фаняша. А эта противная невоспитанная соседка еще и правила умудрилась выучить. «Зря я послушалась своего самоуверенного братца. Это из-за него я оказалась в таком дурацком положении. Вот я ему вечером задам трепку. Ух, он у меня получит!» «Предупреждаю всех вас!» — зазвенел голос хорды и Тюдизовны. «Правила поведения являются основой школьной программы. Их нужно не только знать, но и четко исполнять». Каждое ваше достижение или успех я буду отмечать в таблице успеваемости розовым облачком. Каждый провал – черной молнией. 50 розовых облачков дадут вам возможность посещать школьную библиотеку и парк. 50 молний – прямая дорога на вылет из нашей школы. И вперед в школу для отстающих. И учтите, я никогда не допущу того, чтобы младшую школу окончил ангел, который плохо знает правила или не освоил какой-либо предмет. Поверьте мне, уж лучше отложить рождение человека, чем позволить ему потом всю жизнь мучиться с недоученным ангелом. Поэтому всех призываю знать и исполнять правила, и старательно учиться». Поняшу заинтересовали слова учительницы. «Что бы это могло значить?» — думала она. «Отложить рождение человека?» хм. Если такое возможно, так, может быть, возможно и вовсе отменить его рождение. Тогда и в школу ходить не надо будет. Надо бы разведать, что к чему. Ага, вот, придумала. Заставлю Босю рассказать мне все, что он об этом знает, за то, что подставил меня с правилами. Тем временем хорда этюдизмно продолжала. Вчерашний день, как вы, наверное, догадались, был посвящен смирению. Одному из важнейших женских качеств. Благодаря специально созданным условиям вы все так или иначе усвоили этот навык. А как вы сможете использовать его в жизни, покажет время. Однако мой вам совет. Всегда опирайтесь на искренность ваших чувств и поступков. Любая фальшь, любая игра может привести к непоправимым последствиям. Ангел и искренность должны стать для вас синонимами. «За время обучения в младшей школе вы научитесь искренне чувствовать, искренне понимать». С этими словами Хорда Этюдизовна начала раскачиваться из стороны в сторону, пританцовывая. Она размахивала своими длинными руками и взмывала всё выше и выше под самый потолок. «Вы научитесь искренне ценить, искренне принимать, искренне отпускать, искренне прощать и, наконец, искренне любить». Тут она указала пальцем на Мурису и строго спросила, «А кого должен больше всего искренне любить ангел?» «Правило первое. Ангел должен больше всего любить своего человека», быстро ответила девочка. «Ну да, ну да, как бы не так», закатив глаза, подумала Фаняша. «Все это, конечно, красиво звучит, однако трудновыполнимо. Ну как, например, можно искренне смириться с тем, что тебе совсем не нравится? Или искренне полюбить человека, и посвятить ему свою жизнь, если это совершенно не входит в твои планы. Если уж и любить кого-то больше всех, то только себя». «Ефания Арос», — рявкнула учительница и кинулась вниз в центр класса. «Что вы там бубните? Неужто вам так не терпится поскорей заполнить свой аттестат молниями и перейти в школу для отстающих?» Крыгуля переглянулась со своей соседкой и захихикала. «Фу, какая вредная училка!» «Однокласснице и того хуже!» С жалостью к себе подумала Фаняша. Виновато опустила голову и нервно принялась вырисовывать в тетрадке слова. «Искренне любить человека!» «Вот так-то лучше!» заметила Хорда Чудизовна, добавила розовое облачко в строку Мурисы и продолжила говорить. «Итак, искренняя любовь к человеку является смыслом жизни ангела». А основная задача Ангела — провести своего человека по жизни от рождения до смерти. Человек рождается, живёт и умирает в специально созданном для этого месте, которое называется планета Земля. Эта планета находится в ином измерении пространства. Через несколько месяцев я расскажу вам, как и с помощью чего туда можно попасть. В этот момент — В центре класса появилось изображение сине-зелёного шара, который вращался вокруг своей оси. Земля — это место, которое является для людей своего рода школой. Человек приходит на Землю для того, чтобы научиться чему-то. И задача ангела — ему в этом помогать. Поняша вспомнила бабушкины сказки, в которых говорилось про Землю и про то, что её населяют разнообразные необычные существа, животные, птицы, рыбы. «Так значит, она на самом деле существует, эта Земля», — удивлённо подумала девочка. «Вот только оказывается, что на Земле живут ещё эти злосчастные люди». «Как правило, человеку за время своей жизни нужно пройти шесть основных уроков и множество второстепенных», — продолжала учительница, летая из стороны в сторону между партами. «Основные уроки, в отличие от второстепенных, даются строго друг за другом». Пока не прошел первый урок, второй не раскроется. И так далее. Как это ни печально, но бывают случаи, что время жизни человека заканчивается быстрее, чем тот успевает пройти все свои уроки. А все почему? Потому что каждый раз ситуация для прохождения урока становится все сложнее и сложнее. И в итоге бедняжка всю жизнь мучается с одним и тем же уроком. А порой и не одну жизнь. «Это ужасно, непереносимо ужасно!» На этих словах Хорда Этюдизовна глубоко вздохнула и словно в отчаянии схватилась за голову. «Однако!» Ее голос прозвучал так громко и торжественно, что все ученицы подняли на нее глаза. «В наших с вами силах это изменить! Именно для этого мы учимся!» И чем выше будет ваша успеваемость, чем лучше вы усвоите школьную программу, тем больше шансов у вашего человека пройти все уроки, прожить наполненную счастливую жизнь. И тогда у вас появится шанс попасть. Тут Хорда тюдизовна закашлялась, похлопала своими длинными пальцами по губам, словно только что чуть не раскрыла страшную тайну и быстро перевела тему для разговора. Итак, продолжим о людях позже, а сейчас поговорим о кошках. В это мгновение по всему классу на стенах и на потолке появились различные изображения кошек. Они были очень забавные, разных цветов и размеров, пушистые и лысые. Все они бегали и прыгали, потягивались, умывались, зевали, чесались. Фаняша улыбнулась. Ей всегда нравилось, когда бабушка читала сказки про кошек. Хорда Этюдизовна продолжала. Кошки — это бескрылые существа, живущие на планете Земля. Они ходят на четырёх лапах, живут среди людей и являются одними из немногих, кто умеет слышать ангелов. Чуть позже я научу вас контактировать с кошками, а сегодня мы рассмотрим один из важнейших кошачьих навыков. Как только учительница произнесла эти слова, Креслица всех девочек резко наклонились и начали раскачиваться из стороны в сторону. Некоторые ученицы остались висеть, держась за ножки кресел или столов. Однако многие, включая Фаняшу, не успели зацепиться, соскользнули со своих мест и попадали вниз. Затормозив недалеко от пола, все девочки взлетали обратно к своим местам. Все, кроме одной. Муриса так и осталась на полу. Она старательно махала крылышками, но они были слишком маленькие и слабые, чтобы поднять ее в воздух. Увидев это, Фаняша метнулась вниз, схватила девочку за руку и помогла ей добраться до своего места. Хорда Этюдизовна сделала вид, что ничего не заметила, хотя Фаняша и почувствовала на себе ее пристальный взгляд. Дождавшись, когда все ученицы снова рассядутся по своим местам, учительница указала на стену, и там появилась небольшая сценка. Внешне расслабленный котенок слышит шорох и моментально удирает. Затем новое изображение. Пушистая, урчащая кошка лежит на спинке кресла и, по всей видимости, спокойно спит. Внезапно кресло падает. В это же мгновение кошка вскакивает, резко разворачивается, цепляется за кресло и оказывается на полу на четырех лапах, встряхивается и спокойно уходит прочь. Изображение исчезло, и учительница начала говорить. Итак, женская природа подобна природе кошки, и вам необходимо научиться чувствовать и вести себя как кошки. Это значит, прежде всего, вы должны быть расслабленными и спокойными в любой ситуации. Но при неожиданной опасности или смене ситуации в вас должна включаться моментальная реакция и соответствующее действие, гибкость, цепкость, готовность к прыжку. Такое состояние называют состоянием алертности, то есть максимальной готовности к действию на фоне внутреннего спокойствия. Прошу вас освоить этот навык и всегда быть готовыми к любому повороту событий, при этом ни о чем не беспокоясь и ничего не оценивая. И да, кстати, Хордоэтюдизовна задумчиво закатила глаза и заговорила тише, будто сама с собой. На моем опыте хочу заметить, что практиковать состояние алертности полезно не только женщинам, но и мужчинам. Давно предлагаю ввести это в школьную программу для мальчиков. Надо бы снова написать председателю. Фаняша старалась внимательно слушать учительницу, как того требовало, кажется, правило номер четыре. Но ее мысли постоянно были заняты Мурисой. Почему она еще не умела летать? Фаняша вдруг обратила внимание на то, что у ее соседки были самые маленькие крылышки в классе. Если крылья растут от любви, значит, Мурисе так сильно не хватало любви, и ее крылышки не выросли. Фаняше с детства, окруженной заботой, вниманием и любовью, было страшно представить, как тяжело, наверное, жилось ее соседке. Она вспомнила, что в доме Мурисы было только две маленькие комнатки с круглыми окошками. И это могло значить, что девочка жила только со своей сестрой. Что могло случиться с её родными, оставалось загадкой. Фаняша испытала сильное желание поговорить с девочкой, подружиться с ней, обнять её, пригласить в гости, показать ей свою комнату, познакомить со своей семьёй чтобы Муриса почувствовала теплоту, заботу и любовь, и ее крылышки поскорее выросли. Думая об этом, Фаняша с нежностью смотрела на свою соседку и вдруг заметила, как ее крылышки чуть заметно увеличились. Какое чудо! Неужели, неужели крылья растут, даже когда думаешь о ком-то с теплотой и любовью? Внутри Фаняши все ликовало, Она чувствовала себя волшебницей, доброй и прекрасной. «Ефания Арос», – вдруг прозвенела над головой Фаняши, – «Вы единственное в классе не записываете за мной. Я понимаю это так, что для вас данная тема проста и понятна». «Что ж, тогда прошу повторить для всего класса, какое качество кошек мы сегодня разбираем и в каких ситуациях оно особенно пригодится». Поняша вжалась в свое креслице и зажмурилась ей показалось что прошла целая вечность пока учительница нависала над ней и ждала ответа. Вы меня удивляете госпожа Арос с ухмылкой заметила хорда и тюдизовна. Я еще не встречала на своем веку ангела, который бы так старательно и стремительно зарабатывал молнии. У вас к этому несомненный талант И поскольку вы так настойчивы в своем непослушании, я окажу вам честь. И отныне за каждый промах вы будете получать не одну, а две молнии. Все одноклассницы захихикали. Все, кроме Мурисы.